Глава вторая. Мы пробирались сквозь лесную дорогу. Впереди брезжил просвет приближающегося шоссе. Солнце то пряталось за облаками, то вновь проглядывало, делая зеленые листья над нами позолоченными. Температура вполне комфортна для передвижения. Мои утренние волнения о вылазке теперь казались надуманными и преувеличенными. Прошедшие полтора часа ходьбы прошли почти незаметно и вполне легко под шутки Нормана иногда доходящими до абсурда и находящимися на грани приличия и морали. Сара перешучивалась вместе с ним. Порой и мне доводилось доработать какую-то из баек Роудеза. Стэн тоже посмеивался, вспоминая забавные бравые истории из отпускной жизни горгоновцев. В общем, временами нас захватывал гомерический гогот, который мы были не в силах сдержать. Смех эхом разносился по лесу. И даже появились откуда-то зараженные, мы бы так и продолжили задыхаться истерическим смехом. Может, это действительно работало своего рода самозащита истощенного организма, старающегося искусственно привести эмоциональное состояние в баланс. За нашими спинами осталась база, река, теперь почти миновали лес. Где-то глубоко в душе я понимала, чем громче мы смеялись, закрывая при этом рты, чтобы хотя бы создать иллюзию нашего бесшумного передвижения тем больше старались отогнать неприятный и липкий страх. Каждый помнил о том, что находился в опасности. Но мы заставляли себя не думать об этом. Заставляли себя отгонять пугающие мысли и не пытаться в каждой тени и в каждом шорохе видеть то, что могло нас убить. Правильно это было или нет, я не знаю. Но уверена, не делай мы этого, дорога стала бы еще дольше и тяжелее. Наконец пересекли последние заросли, оставляя за спинами темнеющие кусты и деревья. Вышли на широкую асфальтированную дорогу. Дальше стелились бесконечные просторы с редкими кустарниками и одинокими деревьями. Где-то у горизонта по ту сторону виднелись еще леса, далекие-далекие трубы, очертания которых пропадали, не то в облаках, не то в дымке. Парило. Над нагретой землей переливался и струился воздух. Знойная марева окутала и лес. Повернули по шоссе вперед. Дорога почти не петляла, по крайней мере, до заправки с магазином, но была немного холмиста. Один из спусков круто уходил вниз, затем вновь поднимался, и уже ровной полосой дорога стелилась дальше. Там, почти у горизонта, виднелись линии закрытых рабочих станций, своеобразных муравейников. Купольные городки. Люди обычно работали там и жили без возможности покинуть закрытые прозрачным колпаком селения. Запреты подвергались и попытки в такие городки попасть. В этих местах функционировали различные конструкторские бюро, научные центры, значимые объекты военно-промышленного комплекса. Купольные городки тоже стали определенным символом власти трех дальше линии станции голубые ломаные очертания далекой горной цепи шоссе там начинало змеиться серпантином сара посмотрела на наручные часы перерыва не дала сказав что сделаем остановку не раньше чем через полчаса продолжили путь тачки стали меньше греметь асфальт все же куда ровнее лесной накатанной дороге а нам самим стало еще жарче и душнее От дороги нещадно парило, и даже в те минуты, когда солнце пряталось за тучи, легче не становилось. Помня о правиле «чем больше пьешь, тем больше хочется», я старалась лишь немного промочить горло и пересыхающие губы. Вновь замолчали, посматривая то на темнеющий по правой стороне лес, зловеще наблюдающий за каждым нашим шагом, то назад, словно ощущая на своей спине чей-то пристальный взгляд. Сон тревожный поверхностный. Когда машина вдруг останавливается, я сразу приоткрываю глаза, всматриваясь в темноту ночи. Широкая река, арочный мост, заграждения, перекрывающие дорогу. Рядом с ними таможенный пост. Роберт, осматривающий тросовое ограждение, дает указания жестам. Слышу, как Льюис шумно выдыхает, выходя из машины, и сама спешно скидываю плед. Ночь не по-летнему холодная. На секунду мешкаю, но затем тоже распахиваю дверь. На улице промозгло. Ночь темная, безветренная. Нарастающая луна затянута пепельными облаками. Оглядываюсь. Холмы поросли низким кустарником, усыпанным мелкими белыми цветами, яркими точками, виднеющимися за пределами трассы. Широкая река, похожая на разлившуюся нефть, бездвижна и нема. Ее очертания теряются во тьме горизонта. Верчу головой, всматриваясь во мрак ночи. Боюсь, что кто-то из этой темноты всматривается в меня. Пристальным взглядом следит за каждым моим движением. ждет, когда отвернусь, когда потеряю на мгновение бдительность. Но вокруг пусто. Безмолвный пейзаж. Оставленный таможенный пост. Кроме меня, до Роберта с Крисом больше никого на улице нет. Поздняя ночь. Пахнущая землей, что целый день погибала под палящими солнечными лучами до да теми белыми цветочками. Сэм и все горгоновцы спят, кроме, конечно, водителей. «Да, конструкция полуавтоматическая», — доносится до меня голос Роберта. Он почти философски относится к ставшей постоянной потере времени при пересечении КПП. «Местами мы завязали на многие часы, порой тратя целый день, чтобы проехать очередную пограничную черту». Когда зараженные, да и эвакуирующиеся, хлынули потоком, большую часть барьеров заблокировали. Благо, здесь нам хотя бы не приходится прорываться через сотни машин. Вон тот участок открывали дистанционно, на посту. Давнишняя установка. Такие хлипкие уже лет семь как не ставят. Так что, считай, нас силы свыше по этой дороге повели. Конечно, автоматизированно мы сейчас проезд не откроем. Но стойки не забетонированные, да и внутри полые. «Думаешь, получится снести?» Роберт неоднозначно пожимает плечами. «Думаю, что есть ручной рычаг. Так будет проще и разумнее. Непонятно, насколько прочными окажутся сами тросы. Мы вроде никуда не торопимся, можно осмотреть КПП. Там и рычаг найдем. И будет неплохо, если что-нибудь из боеприпасов попадется. «Я могу пойти с вами?» Выпаливаю сразу, и горгоновцы недоуменно оборачиваются ко мне. Если, конечно, там никого нет, будет чисто, и я не помешаю. Проговариваю все так же с короговоркой. Мне никогда еще не доводилось проникать внутрь таможенного поста, посмотреть, как он организован изнутри. К тому же, может, я смогу найти что-то интересное или полезное. Льюи кривит губы в недовольстве, но Роберт кивком головы подзывает к себе, а когда подхожу... Протягивает фонарик. Из круговорота мыслей меня вытянуло яркое красное пятно, показавшееся среди зарослей кустарников и низеньких деревьев. «Машина Марка», — первым проговорил Норман. Он переглянулся с нами и ускорил шаг. Схваченное напускное спокойствие сошло на нет. Можно было сколько угодно выстраивать крепостные стены замка из облаков, да только таяли они от любого соприкосновения с реальностью и красная груда металла, показавшаяся перед нами, напомнила о действительности происходящего. Глазам предстала жуткая картина. Смятая разбитая машина, капот которой превратился в гармошку металла. От лобового стекла остались только кровавые осколки. Я остановилась в нерешительности, не в силах сделать следующий шаг. Внутри скрутило живот от волнения. Ни Марка, ни девушки уже не было в живых. И так странно, даже болезненно столкнуться с тем, что напоминало о последних их минутах. Чужие, абсолютно чужие мне люди, но я буквально ощутила их страх и панику, ощущение их потерянности и отчаяния, перехватывающего дыхание, представила сама того, не желая последние секунды перед обращением девушки, перед столкновением с деревом. Она ведь понимала, что происходящее с ней не просто недомогание. Она ведь чувствовала, что в затылок ей дышала смерть. И уверена, она до безумия хотела жить. До безумия боялась. Я опустила глаза и сильнее вцепилась в лямки рюкзака. На глаза накатились слезы. «Штефани». Норман тронул за плечо. Я дрогнула. Совершенно не заметила, как подошел Горгоновец. Постаралась улыбнуться ему, кивнула. Стэн в это время оставил тачку на дороге, а сам поспешно спустился к машине. Сара шла следом за ним, поднеся руку к кобуре. Тара надарил по открытой двери машины, чтобы та распахнулась настежь. Затем, приложив немалые усилия, поднял заклинивший багажник. Ни внутри салона, ни внутри багажника ничего не было. «Рваные шмотки!» «Ими только костер развести», — констатировал Стэн, похлопав по машине. «А что по бензину? Есть что слить?» — нахмурился Норман. «Шланг с собой». Марк сразу обмолвился, что бензина у него совсем немного оставалось. Покачал головой Таран. «Если литра три здесь будет, то уже хорошо». «Посмотри, может, у него есть пустые бутылки?» — проговорила Сара, сама заглядывая внутрь салона. «Можно в них слить». Три литра — это уже что-то. О, а вот и газировка. Она вытянула полупустую бутылку с яркой оранжевой жидкостью. К тому же, выдавила я, тряпки есть, бензин есть, вот уже готовый костер. Да и если прикинуть, тех же трех литров должно километров на двадцать хватить. Сколько ваши машины точно топливо едят? Шестнадцать на сто, да? Даже издалека увидела нескрываемое удивление на лице Стена. Лицо Нормана расплылось в довольной улыбке. Шайер! сказал он, имитируя интонацию Льюиса, да, ты не так проста, как кажешься. Роуд сдавил улыбу во все тридцать два, а я неуверенно покосилась на Сару. Та тоже улыбалась, а затем коротко кивнула тарану, махнув рукой. Еще через пару секунд была обнаружена еще одна пятилитровая бутылка с остатками воды. Сара выудила откуда-то большой черный пакет и бесцеремонно начала закидывать туда наспех, брошенный в багажник одежды. Остатки газировки и воды незамедлительно слиты стеном. К нашему счастью, заливная горловина топливного бака была без замка, и Норман с легкостью ее открыл. Роудес опустил один конец шланга в бензобак, а второй плотно обхватил губами, резко потянул воздух и мгновенно опустил этот конец в бутылку. «Сразу с собой возьмем. Стэн глянул на Сару. «Или на обратном пути». Зараженным ни бензин, ни тряпки не нужны», — качнула головой девушка в ответ. «А живые не будут копаться в разбитой машине, когда в поле видимости заправка с магазином. Оставим в багажнике и заберем, когда будем возвращаться». Норман отряхнул шланг, забросив его затем в тачку. Бутылку с бензином крепко закрутили и положили вместе с вещами. Багажник захлопнули, оглянулись по сторонам. Я еще раз украдкой посмотрела на выбитое стекло и потемневшие остатки засохшей крови. Слова Роберта слезы нужно оставить позади» и «Не смей отчаиваться», Льюиса. Холодные и несколько грубовато прозвучали в голове. Поспешно поднялась на дорогу вслед за горгоновцами, глубоко вдохнула, прислушиваясь к тишине. На секунду солнце показалось из-за туч, а сильный поток ветра пронёсся в верхушках деревьев. Зашелестели листья неразличимым шепотом. «Нужно идти дальше». И мы пошли. Большая часть пути осталась впереди, не говоря о том, что потом следовало возвращаться. Почему-то для меня пока не существовало обратной дороги. Была только точка А. вперед, ни шагу назад, ни лишней мысли. Вновь заговорили о пустом. Незаметно речь перешла к самой Гаргоне. Спрашивать деликатные вещи напрямик я пока не решалась, да и не знала, с чего следовало начать. Гаргоновцы удивительным образом сочетали в себе две ипостаси. С одной стороны, как когда-то выразился Сэм, были безликими тенями, сокрытыми именем своей группы. С другой, именно они являлись военной элитой, не раз вершивший исход сражений и поворотных моментов. Не стоило забывать, что первые трое укрепились у власти именно благодаря поддержке Гаргоны. Вернее сказать, ее прародителю, Сирпенсариевской гвардии. Развязка того переворота предрешилась и армией, и церковью, но последний гвоздь забил командир горгоновцев, безымянный, как и прочие. Даже настолько значимое и переломное событие не внесло имен Гаргоны в историю. Вникать в систему и идеологию, действующей внутри группы, было тяжело и непонятно. Иногда казалось, что горгоновцы иррациональны в своей вере командира, в почти благоговейном отношении к своему званию, в слепом следовании неписанных правил и обычаев. Но они буквально жили этой группой. Гаргона жила в каждом из них. О прошлом каждого гаргоновца знал один лишь командир. Если кто-то хотел, он мог поделиться своей историей, рассказать о каких-то событиях собственной жизни. Но обычно сами гаргоновцы предпочитали молчать. Все с чистого листа. И вступление в гаргону не просто как новая глава или этап. Это новое рождение, новая жизнь единственный человек из нынешнего состава о прошлом которого и сами горгоновцы хотя бы что то знали был михаэль собственно что рассказано без тайны то и имеет право на оглашение а потому норман рассказал о том что боур потомственный медик и его отец и его дед и его прадед все трудились и преуспевали в медицине только они больший упор делали на научную деятельность а михаэль предпочел практику Да и к тому же выбрал себе призвание военного врача. Что не сильно-то одобрили отец с дедом. С самого детства Боур изучал анатомию, читал врачебные труды и присутствовал на операциях и осмотрах, даже без своего на то желания. Его учителя постоянно водили его наблюдать медпрактику, работу врача, операционного блока, когда стал постарше, ассистировать. То, что сейчас Михаэль мог почти все начиная от осмотра зубов, заканчивая сложными хирургическими вмешательствами, было результатом нескончаемого обучения и бесконечной практики. Он много раз вытаскивал горгоновцев с того света. Норман даже заикнулся, что однажды Михаэль смог спасти полумертвого Льюиса, которого горгона еле вызволила из плена. Особенно подробно Роудес не рассказал. Его с силой пихнула в бок Сары видимо, зная, что Крис не захотел бы распространения этой конфиденциальной информации. Но все заслуги Михаэля меркли для его требовательного и деспотичного деда и не менее требовательного и деспотичного отца. Конечно, горгоновцы не знали деталей, почему разладились отношения Боура с родными окончательно. Известно было, что от него буквально отреклись, запретив ему возвращаться в родной дом, пока он носит звание горгоновца. Но Михаэль выбрал Гаргону и изменил настоящую фамилию на укороченную и измененную Боур. Почему Льюис позволяет себе обращаться к Михаэлю, Миха, я спросить не рискнула. Но все же собрала волю в кулак и решилась узнать, откуда у Нормана взялся шрам, рассекающий правую бровь. Оказалось, случилось это примерно во время первой годовщины Роудеза как горгоновца. Был очередной выезд в горячую точку. Подробности мне, конечно, не рассказывали. Старались избегать конкретики. И в основном рассказ не выходил за пределы главных действующих лиц, но по проскальзывающим описаниям местности и климата, а также соотнося этот рассказ с историей появления фирменной нормановской фляжки, можно было понять, боевые действия велись на территории холодного штиля. Ближе к ночи противник гаргоны внезапно пошел в самоубийственную и безрассудную атаку. Гаргоновцев отбросили от командного пункта, где оставалось два укрепленных взвода государственной армии и оттеснили к руинам древнего города. Сара живописно рассказывала, как в ночи от выстрелов и взрывов вздымалась земля и песок, и полуразрушенные колонны и стены дрожали. Артиллерии было так много, что беспросветной до обстрела ночью стало светло, как днем, А потом, недалеко от Нормана, подорвали грузовик со снарядами. Ударной волной его отбросило в сторону, и пара всего лишь обломков задела Роудеза, чудом лишь нанеся раны только средней тяжести. Не меньшим чудом было и то, что мужчина не лишился глаза. Осколок рассёп лоб, бровь, немного щеку Нормана почти без сознания, всего в кровище, вытаскивали из-под прямого огня Карани с Льюисом. Когда Роудос пришёл в норму, то обнаружил шрам, разрывающий бровь и тянущийся ещё выше сантиметра на Сейчас, конечно, он стал менее выраженным, но бровь так и осталась поделённой. Такая мелочь по сравнению с тем, что горгоновец смог не просто потерять глаз, «На погибнуть». «Так знаешь, как меня утешала Сара, когда у меня вся рожа в кровище была?» — возмущался Норман. «Не переживай, солнышко, если что, я научу тебя рисовать брови». Сара прыснула со смеха, пытаясь тут же принять серьезное выражение лица. Я и сама силилась не заулыбаться. Охереть не встать. Я уже на тот свет собирался, думал, «Все, кобзда время помирать, готовьте за упокой». А она меня успокаивала, что шрам небольшим будет. «Штеф, ты бы меня тогда видела. Меня будто в таз с кровищей опустили. А она про бровь мою думала». Настроение вновь улучшилось. Возмущение Нормана напрячь отбивали мысли и о машине Марка, и о том, что идти до заправки еще долго. У нас было два счастливчика в группе. Норман, который постоянно влипал в передряги, собрал наибольшее количество нелепых ранений, И раз в пару месяцев стандартно оказывался на больничной койке и... Стэн еще секунду назад улыбающийся болезненно скривился. Чарльз. Имя тяжело сорвалось с губ Тарана. Он впервые упомянул брата за все время, который ни разу не был ранен. Стали спускаться по склону. Солнце уже почти не показывалось из-за туч. На улице стояла нестерпимая духота. Воздух казался раскаленным, И от каждого вдоха лишь сильнее кружилась голова. Казалось, что мы шли бесконечно. Норман вёз тачку то впереди себя, то за собой. Стэн тоже не особо был рад грохочущей груди металлолома. Вдруг в моей голове мелькнула одна мысль. Возможно, она появилась из-за жары. Быть может, из-за напряжения, которое продолжало сидеть в ожидании чего-то ужасающего, где-то под сердцем и натягивать нервы в тугую струну. Я еле удержалась, чтобы не засмеяться, опять же, в какой-то лихорадочно уставшей манере. Под вопросительные взгляды горгоновцев пришлось объясниться. «Но смотрите, мы сейчас спускаемся по склону, и у нас есть пустые тачки, которые, судя по всему, килограмм шестьдесят восемьдесят выдержат без проблем». Норман с Сарой восторженно заулюлюкали, сразу вникнув в мою ребяческую идею. Даже Стэн добродушно усмехнулся. Задумка глупейшая. Здесь явно Криса не хватает. Он такое безрассудство любит. Прыснул Роудес. Стэн при упоминании Льюиса скривился. А впрочем, вполне неплохой вариант спуска. Если мы в эту карету сядем, то всю добычу придется тащить на руках. Усмехнулся Таран. Но дамы вполне могут устроить себе скоростной спуск. Слушай, и чего мы в таком случае ждем? Просияла Сара, а я до сих пор не могла принять, что мои слова восприняли серьезно. Однако Карани и не думала оставлять задуманное. Добрось, «Да мы ничего не теряем и ничем не рискуем. Спуск не крутой, а у тачек крупные устойчивые колеса. Спустимся быстро, сможем отдохнуть, пока эти двое плестись будут. Я мешкала, но запал Сары был заразителен, потому идея становилась все заманчивее. Давай, соглашайся, штеф. Немного ребячества нам не повредит. И я согласилась. Просто была уверена, что должна сделать это. Сара восторженно запищала, а норман со стеном помогли нам забраться в скрипящие корыцы на колесиках. Я вцепилась до побелевших костяшек в бортике тачки и, переглянувшись с карани, выдохнула спокойнее, не замечая, как брови сдвинулись у переносицы, а уголки губ дернулись вверх. «Готовы?» — коротко спросил Стэн, и под наше синхронное «да» нас толкнули вперед. Охнула. Ветер ударил в лицо, тачка с грохотом понеслась вниз. Казалось, что мы летим по воздуху, оторвавшись от асфальта. Я все ждала, когда перевернусь, упаду, но тачка, сделав внизу небольшой поворот в сторону, остановилась. Из-за шума в ушах смех Сары казался приглушенным и далеким. Лихой спуск занял пару секунд. Я в каком-то потерянном состоянии откинула голову назад, смотря на серое небо, на тучи, очерчённые золотым ореолом солнечных лучей, и, остро ощущая собственное сердцебиение, Пыталась поверить, что все это за правду, что жива по-настоящему. Прошло больше четырех часов с того момента ухода с базы. Сара единожды связалась с Робертом, дабы доложить обстановку. Небо полностью затянули тучи, периоды нестерпимой духоты сменялись холодным, промозглым ветром, пробирающим до костей. Сомнений в грядущей буре не было. Ноги стали тяжелыми. Спина перестала ощущаться. Один сплошной комок тягучей боли. Полупустой рюкзак казался сделанным из осмия. Тянул вниз, врезаясь в кожу плеч, нестерпимой ношей. Я чувствовала себя атлантом, удерживающим небосвод. Молчали. Даже Сара, подбадривающая нас каждые полчаса, притихла, понурив голову и вцепившись в лямки рюкзака. Солнце не показывалось из-за туч, Еле заметным отблеском среди дымки облаков зависло где-то над нашими головами. Вид близящейся заправки придавал сил для последующего шага. Цель близка, а предстоящем пути назад, отяжеленным грузом, лучше вовсе не думать. Потеряла счёт и ощущение времени. Шла, потупив взгляд, под ноги и теряясь в собственных мыслях, а потому была крайне удивлена, когда мы оказались место нашего назначения. Сара подняла руку, делая несколько шагов вперед. Заправка, одинокая машина с раскрытыми дверьми, разложившееся тело поодаль. Я поспешно отвернулась, давя рвотный рефлекс. Кислота подступила к горлу, перед глазами мелькали картинки, воспоминания, одно хуже другого. Стэн взял меня за плечо, потянул за собой. Сара, держа пистолет перед собой, медленно продвигалась вперед я подняла глаза к небу замерла на мгновение птица пронеслась совсем низко над землей и скрылась в дымке облаков не прошло и пары секунд как мне на лицо упало несколько капель дождя затем еще и еще заморозил мелкий теплый дождик все затихло на долю секунды а затем раздался далекий ракочащий раскат грома горло сжал болезненный спазм в глазах стало горячо и пелена слез заволокла. В сознании ярким кровавым пятном вспыхнула ночь в четырнадцатом. Апокалипсическая буря и начало всего этого кошмара. Не знаю почему, в ту секунду мысли вернули меня в самое начало. После той ночи и грозы были, и гром был, но оголенные нервы среагировали на триггер именно тогда, у заправки. Тело откликнулось каждой частичкой, и внезапная усталость обуяла, почти сбивая с ног. Вся тяжесть стянулась в районе солнечного сплетения и затем рухнула вниз, придавливая к земле. Хотелось лечь прямо здесь, прямо на асфальт, прямо под начинающимся дождем, но горгоновцы уже подходили к придорожному магазинчику, и нужно было поспеть за ними. Сама вызвалась идти. Сама пошла. Никто не заставлял. Ныть, жаловаться или жалеть себя непозволительно. Роберт сказал как-то, «Если ты заранее даешь себе установку, что не справишься, даже не берись что-либо делать». Но я подобную установку себе не давала. Никогда. Если уж бороться, то до последнего. Нащупала за поясом пистолет и бросилась вслед за горгоновцами. Не смотря вокруг себя, только вперед. Тучи опускались все ниже, на улице темнело. Внутри небольшого магазинчика все быстро погрузилось в голубой полумрак. Небольшой хаос, полки перевернуты, разбита витрина, хвала небесам, без видимых следов борьбы, и крови не было. Карани несколько раз ударила по ближайшему стеллажу, и эхо металла расползлось по помещению, зазвенев в далеких углах протяжным стоном. Горгоновцы держали оружие наготове, и я, сама того не замечая, сильнее сжала пистолет обеими руками, чуть приподнимая дуло от пола. Не обратила внимания на то, что чуть согнула ноги в коленях, что стало полубоком. Так обычно делал Льюис, идущий на осмотр. А когда заметила, лишь усмехнулась, качнув головой. Бессознательно скопировала движение, чтобы чувствовать себя увереннее, чтобы выглядеть увереннее. Или чтобы сорваться прочь, без промедлений. Бей или беги. Вроде чисто. Сара ловко выудила фонарик и, прислонив его к пистолету, сделала еще несколько шагов вглубь магазинчика. Затем резко опустилась, заглядывая под стеллажи. Движения ее были отточенными, быстрыми, но плавными. Так, котики, работаем в темпе. Стэн, пойдешь сливать бензин, возьмешь с собой штеф. Карани посмотрела на меня. Посмотри за округой. «Мы с Норманом пройдемся по спискам Стивена». «Принято», — проговорила я точно не своим голосом. Затем спешно скинула рюкзак с плеч, подошла к Саре, протягивая ей его вместе с небольшим исписанным клочком бумажки. «Если не затруднит закинешь, кое-какие вещи для меня». Девушка легко кивнула, улыбнувшись. Вышли со Стэном из душного магазинчика, темного и откровенно жуткого. Даже без литров крови и расчлененных тел менее страшно не становилось. Воображение с лихвой компенсировало оглушающую пустоту достроенными монструозными сущностями. Отправиться старанам на улицу за бензином — несказанное счастье и милость судьбы. От дорожного покрытия шел жар, пахло сырым асфальтом. Дождь шел мелкий, почти водная пыль. Стэн скорым шагом направлялся к топливораздаточным колонкам и я спешила за ним, втягивая влажный воздух носом. Без ощущалась кожей. «Я могу обойти заправку и магазин кругом», бросила Тарана, проводившему манипуляции со шлангами и канистрами, в которые я не особо-то и вникала, и тот поднял на меня глаза. В этом нет необходимости. Место хорошо просматривалось, пока мы сюда шли. «Слепой участок все равно есть, разве нет?» «Журналистское любопытство играет». «Хочешь еще парочку разлагающихся тел найти?» Я пренебрежительно сощурилась, глядя на Стена, но ни в голосе его, ни на лице не было ни ехидства, ни сарказма, которые обыкновенно лились из Льюиса. Таран словно действительно был участен к моему эмоциональному состоянию, а потому желание сострить в ответ не возникло. В отличие от диалогов опять же с Крисом, зачастую превращающихся в негласное соревнование за лучшую колкость. Там фура на стоянке брошена, да разбитый мотоцикл. Не думай, что найдешь что-то интересное. А опасное уже нашло бы нас само. Просто уточнила, ответила, пожимая плечами. Стэн сменил канистру. Топливо шумно заполняло вторую емкость, пока вид с силой закручивал крышку на первой. Впрочем, — прокряхтел мужчина, — если не хочешь стоять, можешь пойти осмотреть машину. Я поморщилась, вспомнив транспортное средство и тело рядом с ним. дернула плечами рефлекторно. — Посмотри, есть ли ключ зажигания. Было бы просто отлично, если бы мы смогли на этой развалюхе хотя бы часть пути проехать. Медлила, мучительно подробно воскрешая в памяти разложившийся труп стремясь тем подготовить себя к созерцанию его вблизи. Видя мое замешательство, Стэн пробурчал себе под нос что-то невразумительное, затем громче сказал мне остаться и дозаполнить канистры. Мол, дождь моросит, нечего промокать. Да и труп я не осмотрю на наличие ключей. Он как-то взвинченно выпрямился. Мне показалось, что горгоновец злится. Но затем выдохнул спокойнее, подбадривающе похлопал меня по плечу, и направился прочь из-под навеса. Первая мыслью на реакцию Стенна было «О, небеса и богиня-матерь, он серьезно на меня злится?» Но махнула головой, понимая, что лишь накручиваю себя и пытаясь увидеть то, чего нет, и приписать человеку эмоции, которых он не испытывает. По правде говоря, значительно позже я узнаю, что в какую-то секунду Стэн в самом деле разозлился от моей заминки и нерешительности разозлился, равно до того момента, пока не поднял глаза и не увидел перед собой меня, Шайер, журналистку и ни разу не горгоновца, который при всем омерзении, нежелании, страхе или неприятии делал свою работу до автоматизма, довел поведение в определенных ситуациях и не ждал объяснения каждого необходимого к выполнению приказа. Горгоновцы настолько привыкли быть сами по себе и сами с собой что порой забывались, не замечали, что рядом с ними гражданские, а не боевые товарищи. Мне так казалось потому, как от меня постоянно ждали каких-то действий, решений, со мной говорили с организмами, шутили профессиональные шутки и каждый раз принимали за свою. Поначалу слишком погруженная в мысли, анализирующая происходящее внутри себя и снаружи, я и не замечала, что с Сэмом подобных ошибок горгоновцы не допускают. Может, сам Сэн старался дистанцироваться? А отчасти так и было. Может, его поведение перманентно напоминало военным об их чисто вынужденном сотрудничестве? А может, был прав Роберт, говоривший об особенном горгоновском духе, который, якобы, читался в моем поведении? Однако же единственным горгоновским духом, истинно в себе ощущавшимся... Я могла назвать лишь желание Льюиса захлебнуться в кофе и проспать три года, не поднимаясь с кровати. Такое стремление действительно поддерживало всеми фибрами души. Пока Стэн осматривал машину, я набрала бензин. Итого три канистры по тридцать. Таран после поисков обнаружил ключи от машины, зажатые в закостенелых пальцах трупа. Я вовсе не смотрела в ту сторону. Сразу подкатывала сильная тошнота, горечь заполняла рот, и голова шла кругом. Пока мы находились в доме на поляне, минутами забывалось о происходящем вокруг. В отдельные моменты притуплялось восприятие, и, конечно, с сенсорной депривацией это не сравнишь, но сознание шалило не меньше. Действительность воспринималась странно. Ужасы, захлестнувшие страну эпидемии, походили на галлюцинации. Отсутствие связи, замкнутое пространство, неизвестность и потерянность. Не верилось, что мы стали непосредственными участниками разворачивающегося коллапса. Не верилось, что смогли вырваться из клетки пылающих городов. Не верилось, что попали в вакуум. Вокруг горело, полыхало и бомбило. А мы ждали в клетке леса божественной помощи или быстрого избавления. Ждали хотя бы чего-то. Здесь, на заправке, и остатки самообладания как-то подрастерялись. Накатила дрожащая паника. Насколько бы ты ни был хладнокровным, рациональным или стойким человеком, ужас оказывался сильнее и разрушительнее. Вокруг не разруха. Вокруг смерть. Дождь то прекращался, то начинал. Пока Стэн погружал канистры в багажник машины, я побежала к Саре и Норману сообщить радостную новость. У нас нашлось средство передвижения. Вышли из магазинчика с переполненной тачкой, набитыми рюкзаками, несколькими пакетами и еще парой канистр с водой. Грузились быстро, поглядывая с опаской по сторонам, но абсолютно довольные добычей. Сара вновь связалась со сбортом. Сказала, что все идет по плану, даже чуть лучше. Хвала небесам, что нам не придется топать пешком. Норман захлопнул багажник. Звонким эхом разнесся хлопок по округе. Я оглянулась, вслушиваясь. «Дождь!» «Кто поведет?» Стэн молча покрутил ключи в своих руках. Сара юркнула на переднее пассажирское сиденье. Таран залез на водительское место. Мы с Норманом смиренно распахнули задние двери. Стэн завел машину. Мотор жалобно загудел, захрипел. Автомобиль дернулся несколько раз. И заглох. Таран грубо выругался, вновь поворачивая ключ зажигания. Я обернулась к окну, смотря на засохшие кровяные потеки на стекле. Вспоминались те автомобили, которые мы встречали на трассе в бесконечные часы дороги из 22.1.2021.14 двадцать к старым рубежам. Тогда мы еще все были уверены, что сможем до рубежей добраться и что там нас ждет спасение. Вспоминались и клубы дыма, объявшие города и населенные пункты, и красные вспышки, озаряющие темные ночи, и грохот, сотрясающий землю, когда очередной авиаудар разбивал высотки и жилые кварталы. Багряные небеса вспоминались, и кислая вонь. Уверена, что все те дни не крик ветра и не свист шин ударял по моим ушам. Но крики и вопли тысячи тысяч людей оказавшихся в ловушке и молящих о спасении. К всеобщему удивлению, дверь таможенного поста оказывается заперта. Замок слишком изощренный для такого доботопного места. Роберт вызывает Стивена, тот приходит к нам с целым набором отмычек. Никогда в жизни не видела столько разнообразных и хитроумных вскрывателей». Всех форм, размеров до да исходных материалов, которые только может представить человеческий мозг. Дэвис тратит на замок не больше минуты. Деликатно вскрывает дверь, а я сама думаю о том, что даже потеряя я ключ от сейфа Гивари, его все равно без проблем бы смогли открыть. Да и сколько еще сейфов, замков и дверей можно вскрыть? Сколько можно узнать, в какие тайны можно забраться с такими умениями? Видимо, глаза мои слишком горят, когда наблюдаю за Стивеном, потому что Роберт по-доброму смеется, подталкивая Льюиса локтем. Когда дверь распахивается, Стивен возвращается в машину. В таможенном домике нас встречает тьма коридора и вся та же удушающая кислая вонь. На полу и стенах тянутся кровавые следы. Давно уже засохшие. В первую секунду хочу развернуться и броситься прочь. Сердце стучит в горле, и руки мгновенно становятся влажными и холодными. Но Льюис с пистолетом и фонариком в руках продвигается вперед. Следом за ним, почти даже расслабленно, следует Роберт. Достаточно тихо, и я иду следом. Холодный голубоватый круг света от моего фонарика подрагивает. На стенах развешаны информационные баннеры, напоминалки, медицинские рекомендации и правила досмотра людей, багажа и машин. На одной из стен прямо поверх агитационной иллюстрации трех баллончиком написано ⁇ Эту срань уничтожит только большая жопа ⁇⁇ Да здравствуют мертвые ⁇⁇ да придет избавление ⁇ И огромный глаз, окруженный изогнутыми переплетенными лучами, формирующими ромб по форме. Замираю, всматриваясь в неровные буквы. Символ кажется смутно знакомым. Когда за моей спиной раздается резкий звук, почти отпрыгиваю. Оборачиваюсь, вижу Льюиса, открывающего шкафчики. Роберт тоже занят осмотром полок, загороженных столами и стеллажами. Оба сосредоточены. Движения угловатые, резкие. Фонарик Льюиса лежит на столе, и белый круг света направлен на длинный коридор с закрытыми дверьми. Никогда бы не подумала, что эти посты такие обширные внутри. Выдыхаю сдавленно, принимаюсь рыться в бумагах на столе. Много документации таможенных перевозок, еще больше, анкеты ксерокопии удостоверений. Целыми пачками лежат пропускные бумаги. Неудивительно, mm. когда для получения единичного таможенного пропуска требовали папку из десятка подписанных и заверенных документов. Больше, чем бумаг, здесь только крови. Она везде, как на скотобойне, по стенам. По столам, на полу. Но нигде нет тел, выпрямляясь, вновь смотря по сторонам. Показалось, или из коридора действительно доносится шум? Краем глаза вижу, как напрягается Роберт, и Крис перехватывает пистолет, прицеливаясь. Сердце ударяет по ребрам, чуть пригибаюсь, лихорадочно в голове обдумывая пути отступления. А Льюис медленно, почти бесшумно, направляется в коридор. Скрежет становится сильнее, а затем нечто начинает биться в одну из закрытых дверей. Настолько резко и громко, что даже Льюис отпрыгивает в сторону, громко выругиваясь. Рычание, грохот. Этих тварей не две и не три. «Сукины дети!» Зло выплевывает Крис, ударяя по металлической закрытой двери. Оборачивается к Роберту. «Видимо, закрылись изнутри, да там и передохли. На время. А сюда...» Крис кивает еще на одну запертую комнату. «Перетаскивали трупы. Следов крови очень много. Видно, как по полу волочили тела». Договорить он не успевает. Из-за угла коридора показывается полуобглоданный зараженный в форме. И только делает шаг из-за поворота, как Крис тут же стреляет. Тело валится на пол». Внутри еще одной запертой комнаты начинается движение. Машина загремела, зажужжала и тяжело тронулась. Я продолжала сидеть, не распахивая глаз и прокручивая в голове воспоминания, которые оставались яркими и ощутимыми даже тактильно. Передачи переключались рвано, машину каждый раз дергала. Ехали в натяг, дождь усиливался, и никто из горгоновцев не произносил ни звука все были погружены в собственные мысли три недели назад мы были напуганы восстающими из мертвых зараженными две недели минуло с момента нашего шока от полыхающей вокруг страны каждый встречающий нас город был укутан черным дымом и нередко шум от взрывов вмешался с грохотом грома мародеры и спасающиеся брошенные машины несущиеся в пропасть мрака конвои колонны гражданских машин. Я так остро помню ту ночь, когда мы приехали к первому уцелевшему блокпосту. Помню свое искреннее удивление пустоте вокруг. Но сегодня, когда нас со всех сторон обуяла тишина и безмолвие, удивления уже не было. Было тягостное предчувствие и первобытный ужас. Когда мне хватило сил открыть глаза, увидела бледных напряженных горгоновцев. Посмотрела на себя в кусочек зеркала заднего вида. Я и сама белее по белке. Когда перевела взгляд на стекло своей двери, дернулась назад. Вертикальный кровавый след немного плыл под потоком стекающих капель дождя. Не шевелилась, почти не дышала и не моргала. Пейзаж проносился за окном мутным грязным пятном, и только стекающие потоки дождя, окрасившиеся в красный, акцентировали все мое внимание. Капли бились о лобовое стекло. Дождь усиливался, ударял в крышу грохочащей машины. Стеклоочистители не успевали работать. Все в порядке?» — наконец раздался голос Сары. Ей никто не ответил, просто каждый кивнул, скорее даже для самого себя. Ливень спустился. «Стэн, будь осторожнее и не забудь остановиться у машины Марка». Таран не забыл. Притормозил. Норман, прикрываясь от ливня рукой, забрал отложенные вещи. И хотя Роудес выскочил на улицу буквально на минуту, обратно в машину он вернулся изрядно промокший. Вода стекала по его лицу, темные постоянно взъерошенные волосы липли к колбу и вискам. Не зная, через какое время съехали на лесную дорогу. Из-за мутной стены дождя было сложно различить пейзаж. Я поняла, что мы свернули только благодаря тому, что машина начала немного подзаносить навязкой грязи. Впереди оставались поваленные на дорогу деревья. Достаточно серьезный участок пути нам все равно придется пройти пешком. Под этой стеной дождя, груженными нашей добычей. Ох, только бы не забуксовать!» — протянул себе под нос Таран. Стэн! рявкнули Норман с Сарой в от чего я дрогнула. Таран смерил продолжавшую бурчать Сару недовольным взглядом. Норман на это со всей силы ударил по сиденью водителя боковой стороной кулака. Я зажмурилась, ожидая ответного всплеска эмоций, но ничего не произошло. Каждый промолчал. Не до ругни тогда было. Машину кидала из стороны в сторону, дождь не прекращался, а шум стеклоочистителей бил по оголенным нервам. Не выключи, Сара, рацию на немое время, с борт наверняка уже десяток раз попытался бы связаться. Мы миновали опасные ямистые участки, сокрытые толщей воды, реки разливанные. Первая серьезная выбоина должна была ждать нас позже, но внезапно машина будто провалилась. Нас круто дернуло, зад резко повело в сторону. Мотор зарычал и заглох. Старин грубо выругался, завёл машину вновь. Брызги грязи полетели в стороны, машину качало и трясло, но с места она больше не сдвинулась. Дёрнулись. Ещё раз. Опять и опять Стен вдавливал педаль газа. Грязь, облипающая стекла, тут же смывала плотным потоком дождя. «Сука!» Стэн ударил по рулю. «Завязли, твою мать!» «Не нужно было под руку говорить». Устала со скрытой пассивной агрессией, процедил Норман. «Толкать нужно», — примирительно проговорила Сара. «Судя по тому, сколько грязищей я вижу, меня одного мало будет», — профырчал Норман, за что Кара не смерила его пренебрежительным взглядом. «Мне предлагаешь выйти или за руль сесть?» «Да брось, газануть ты сможешь», — осторожно поддакнул Роудезу Стен. «Здесь особых навыков не нужно». А мы с Норманом толкнем. Не сяду. Твердо повторила Сара, скрестив руки на груди. Я смотрела на ее очерченный светлый профиль, особенно остро выделяющийся в темноте машины и улицы. Несмотря на твердость голоса, на лице ее читалось волнение. Я могу сесть за руль, сказала я. У меня есть права. Зачем-то добавила. Делайте рокировку быстро, махнула рукой Карани без лишних вопросов. Я замешкалась в первую секунду от сюрреалистичности. Странное чувство. В один момент кажется, что так не должно происходить, но именно так и должно быть. На мгновение я ощутила себя частью горгоны. Не поняла, когда выскочила на улицу. Почувствовала только, как топкая грязь затягивала по щиколотку. Ноги практически не слушались. Холодный дождь на своей коже, дурманящий запах сырости. Не поняла, когда вновь села в машину. Механически убрала липнущие волосы с лица. Руку на коробку передач. Ноги на педали. Глянула в зеркало заднего. Норман и Стэн уперлись руками о машину. «Давай!» — голос Сары где-то на грани сознания. Газ, толчок, Еще раз. И еще. Брызги грязи летели во все стороны. Машина рокотала, рычала, скрежетала и тряслась, словно в лихорадке. «Ну давай же!» процедила себе под нос. «Ну давай, родная! Вот сейчас! Сейчас!» Еще одна тщетная попытка запахла гарью и палеными колодками. «Горит и в пекле, падаль!» внезапно воскликнула я, с силой несколько раз ударяя по рулю. Почувствовала, что снова накатили слезы и горло сжал спазм. Сжала губы. Шмыгнула носом, хмурясь. Дерьмо. Сара секунду молчала, затем положила мне руку на предплечье в успокаивающем жесте. Так, давай, бодрячком, к черту все, сами дойдем. Немного осталось. Дойдем, хуже не будет. И вот еще пара минут, и мы, вчетвером, нагруженные вещами, продовольствием и топливом, медленно начали продвигаться вперед. Холодная стена дождя, грязь. Грузные сумки, которые с каждым последующим шагом становились все тяжелее и тяжелее. Усталость, полное изнеможение, упади я там, не поднялась бы, уснула бы на месте, даже не шевелясь, но шла вперед вместе с горгоновцами, зная что сама во все это впуталась, и, ничуть не сожалея.